МИФЫ И ЛЕГЕНДЫ Софи К тому времени, как мама, Лара и я, закутавшись в шале, отправляемся в замок, на землю опускается мгла. Смешиваясь с туманом, она окутывает нас, плотное, как шерстяное покрывало, холодное, как стекло. Выйдя из дома, мы стараемся держаться дороги, который привез нас фургон, но в густом тумане видим всего на несколько шагов вперед — Наконец показывается подъездная аллея замка, и мы спешим по ней меж двух рядов тополей, которые выстроились словно часовые, внимательно наблюдающие за нашим продвижением. Туман постепенно редеет. Замок вырастает на нашем пути так внезапно, что у меня перехватывает дыхание. И вот перед нами огромное белесое сооружение». Срезных фронтонов над каждым из огромных окон на нас вопрошающе взирают каменные лица. Единственная башня устремлена в черное небо. Она намного выше, чем казалось из фургона, настолько, что оттуда, наверное, виден сам Версаль. «Боже, какое прекрасное место!» — вздыхает Лара, и я удивляюсь тому, что она ослеплена чудовищным великолепием замка. Ведь где-то в сточных канавах умирают люди. «Сюда!» — говорит мама, — и мы сворачиваем на гравийную дорожку, которая, сужаясь, приводит нас к куда более скромной и простой двери, где уже ждет тетушка Берте. Она приветствует нас той же теплотой, что и раньше, но когда мы переступаем порог и заходим внутрь, атмосфера меняется. Она кажется тяжелой, гнетущей и беспокойной, словно что-то преждевременно сломалось. Кроме того, здесь очень тихо, будто в мрачном погребе, хотя из писем тетушки известно, что у оберстов полно прислуги. И холодно здесь совсем как в погребе, промозгло, прямо как на улице. Каменная лестница, ведущая в полуподвальный этаж, подобна входу в подземный мир. Стены внизу намного толще. Из главного коридора разветвляются пустынные, узкие как норы лестницы и проходы, петляющие в разные стороны. Полуподвальный этаж полностью, если не считать людской, занят рабочими помещениями. Интересно было бы знать, остальная часть замка столь же причудливо своеобразна? Тетушкина комната, хотя и расположена ниже уровня земли, оказывается больше, чем весь наш дом. У стены стоит кровать. Напротив, под высоким окном, небольшой стол, накрытый для ужина. На нем выставлено вино, нарезанный багет, сыр и скромные мясные закуски. При виде этого великолепия у нас с Ларой начинает урчать в животах. Пожалуй, столько мы съели за прошедшую неделю. «Угощайтесь, девочки», — приглашает тетушка Берте. «Ну, давайте же». Я беру ломоть хлеба и впиваюсь в него зубами. «Очень любезно со стороны оберстов поделиться с вами своим хлебом, тетушка», — замечает Лара перед тем, как откусить новый кусок. «Ха! Это вовсе не хлеб оберстов», — отвечает тетушка. «У них другой, более белый и пышный. Я как-то распробовала. Это все равно, что лакомится облаком». Я с трудом сглатываю. «Что там давеча рассказывала сестра? Будто где-то детям приходится смешивать тесто с землей. Хорошую муку всегда приберегают для тех, у кого есть деньги на ее приобретение, а большинство населения вынуждено довольствоваться тем, что остается после засухи и града. За пересохшим зерном, которое даже птицы не клюют. «Итак, я слыхала, что вы, барышни, познакомились с молодым хозяином», спрашивает тётушка Берте. «Разве не мило с его стороны было прийти и представиться?» «С хозяином?» — переспрашивает Лара. «Нет, мы с месье Оберстом еще не знакомы». «Я имею в виду молодого господина, мсье Жозефа». «Я хлопаю ладонями по столу, так что приборы громко звякают». «Жозефа? Вы хотите сказать, что юноша, явившийся к нам в дом, сын хозяина? И что он живет здесь?» — Вот именно. Когда я сообщила ему, что сегодня прибудут мои родственницы, он преисполнился решимости заглянуть к вам, чтобы познакомиться. Все эти годы я при каждом удобном случае старалась приголубить и приласкать его. Тетушка умолкает. — Бедняжка. Нелегко ему пришлось. — Нелегко ему пришлось!» — фыркую я при мысли об огромном здании, высящемся у нас над головами, о чудесном хлебе, который едят оберсты. «Уж, конечно, легче, чем большинству!» «Оберсты не аристократы, Софи!» — возражает тетушка. «Мсье Вильгельм — фабрикант. Однако они живут в роскоши. Едят вкусный хлеб, тетушка, вы сами сказали. Да, но...» «Никто не волен выбирать себе происхождение, Софи», — мягко увещевает меня Лара. «Важно, как люди пользуются своими привилегиями, как они себя ведут. Неправильно стричь всех под одну гребенку. «Если только они не...» «Девочки, девочки!» — перебивает нас тетушка Берте. «Давайте наслаждаться ужином. Сколько времени утекло с тех пор, как мы виделись в последний раз? Поговорим о чем нибудь другом». Однако никто не предлагает подходящую тему для беседы, и тетушка продолжает. «Расскажу-ка я вам про фабрику, а?» «Давно ли вы...» — начинает Лара. «Твоя тетушка работает здесь уже около двадцати лет», — вступает в разговор мама. «Верно, сестра?» Тетушка берта кивает. «Я поступила на службу к Вильгельму сразу после того, как он женился на мадам Жюстине в тот же год, когда поженились король с королевой. «Она тоже австрийка?» — любопытствую я. «О, мсье не австрийец!» — отвечает тетушка. «Он из Германии, а мадам из Англии». «Из Англии?» — изумляется Лара, будто это какая-то экзотическая страна. «А как они познакомились?» «Это замечательная история!» — рассказывает тетушка. Однажды мсье Вильгельм явился на званный вечер в Мезон-де-Пёплие, замок своего друга мсье Гюйо. Был вечер дня летнего солнцестояния, и он оказался в саду один. И тут перед ним возникла она. — Тоже гости? — спрашивает Лара. — Да нет же. Мадам Жустина была у Гюйо в гувернантках. Она потихоньку пробиралась в библиотеку за книжками для детей и пошла через сад в надежде, что гости ее не заметят. Ну вот, и мсье влюбился в нее с первого взгляда. Он часто говаривал, что мадам в тот вечер выглядела как богиня. А надо сказать, что мсье Вильгелем, к величайшему сожалению, никогда не мог похвастаться тем, что называется привлекательной внешностью. Тетушка одним глотком допивает свое вино, словно стремясь утолить неизбывную жажду. В общем, как только мсье нашел эту землю, дома и фабрики тогда еще не существовало, он пригласил сюда мадам, чтобы показать ей эти места. Он хотел попросить ее руки, но нечаянно встал ни не на одно колено, а на оба и испачкал чулки. Но мадам Жюстина рассмеялась и тоже опустилась на колени рядом с ним. Они поженились, и мсье в качестве свадебного подарка построил для нее этот самый дом, точную копию замка, где они познакомились, вплоть до башни. Когда мадам Жюстина была гувернанткой в семье мсье Гюйо, она жила в комнате, находившейся в башне. Тетушка Берте наконец умолкает, чтобы перевести дух, а Лара мечтательно смотрит на нее. «Вот почему там особенные обои», — продолжает тетушка. «Они должны были символизировать брачный союз оберстов, для чего на них перенесли бумаги, которые мадам использовала при обучении детей Гюйо, страницы книг, прописи и прочее, соединив их с узорами набивных ситцев, мсье». Видите ли, в то время мсье Вильгелем продавал только ткани. Он начал производить обои в честь мадам Жустины и даже въездные ворота украсил ее монограммой. У них действительно была редкая любовь. «Как романтично!» — шепчет Лара, и ее светлые ресницы трепещут в свете свечей. Без сомнения, она думает о Гийоме, и я ощущаю бремя вины из-за того, что позабыла рассказать ей о его приходе к нам за день до нашего отъезда из Марселя. «Да» соглашается тетушка Берте, и на ее лицо набегает тень. «Имейте в виду, у мсье Вильгельма бесспорно есть свои причуды». «О чем это вы?» — спрашиваю я. «О, ну, я просто имела в виду, что, во-первых, он охотник до мрачных каламбуров и рифм», — тетушка хихикает. «Например, если он беседует с англичанином, то непременно сообщит ему, я занимаюсь красильным делом». Мсье, разумеется, имеет в виду обои, а его принимают за гробовщика. Она от души смеется и обмахивает лицо салфеткой. «О, да! Мсье любит хороший каламбур. Вернее, любил. Конечно, он совсем другой с тех пор, как его жена, тетушка, осекается. Но мсье Вильгельм — хороший хозяин. И без сомнения «Удачливый фабрикант», — подхватывает мама. «А как же иначе, если у него такое большое предприятие?» «У Берстов есть еще дети, тетушка», — любопытствует Лара. «Нет», — отвечает та, — «только мсье Жозеф». «А что представляет собой ваша хозяйка?» — продолжает моя сестра. «Мадам Жустина». Тетушка Берте опускает глаза и смотрит на свои колени. Некоторое время колеблись, прежде чем ответить. «Она замечательная», — отвечает она, наконец, «добрая, жизнерадостная, улыбчивая и веселая». Мадам вечно придумывала для маленького Жозефа игры, изобретала новые способы учить уроки. Например, разучивала с ним английские народные песенки или устраивала зимние пикники под обеденным столом, как она их называла. Да что там, для нее было в порядке вещей скатиться вместе с сыном по перилам лестницы. С мадам никогда не бывало скучно. «А сейчас?» — спрашиваю я с прискорбием вынуждена сообщить, что несколько лет назад ее постигла внезапная кончина. Думаю, мы вряд ли когда-нибудь узнаем, что именно с ней случилось. С тех пор мсье другой человек. Молодому господину в то время, кажется, было одиннадцать лет. Бедняжка. Лишиться матери — это большое горе. Тетушка замолкает и сконфуженно улыбается, словно жалея о сказанном. Как грустно, — бормочет Лара, — а я пытаюсь проглотить комок в горле, в этот момент снова замечая, какая зловещая тишина царит вокруг, будто весь замок затаил дыхание. С улицы слышится завывание ветра, подобное зову не ненашедшей покоя души.